добавок номер 72 об обезвреживании угонщика самолёта В наше время угонщики самолётов действуют так, что на их фоне люди, совершавшие подобные преступления в прошлом, с их длинными списками требований и желанием привлечь внимание общественности, выглядят почти безобидно. В наши дни смертник с бомбой не использует самолёт как инструмент политического давления, а применяет его как орудие массового убийства. Он не предъявляет никаких требований, которые можно было бы немедленно выполнить, и с ним нельзя вести переговоры и убеждать его отказаться от той цели, которой он хочет достичь, поскольку его намерения подкрепляются суицидальными фантазиями, он рассчитывает в загробной жизни получить за свой подвиг немыслимое вознаграждение. Из этого смеют, что если ваш самолёт захвачен угонщиками ценой бездействия почтин верняка будет смерть. Конечно, при попытке обезвредить преступника вы рискуете получить серьёзные ранения или даже погибнуть. Однако, если не предпринимать никаких попыток спастись, такой исход вам практически гарантирован. Чтобы повысить шансы на успех, воспользуйтесь приведёнными ниже рекомендациями по обеспечению безопасности. Как свидетельствуют случаи с рейсом 93 авиакомпании United Airlines, хотя пассажиры не смогли избежать трагической участи, но их действия, по крайней мере, помогли избежать гораздо больших жертв. Рейс 93 United Airlines Лайнер, выполнявший этот внутренний пассажирский авиарейс, был захвачен в процессе совершения терактов 11 сентября 2001 года. Это был четвёртый самолёт, задействованный в теракте, и единственный, не достигший намеченной террористами цели. Считается, что целью был Капитолий или Белый дом. Лайнер разбился возле города Шанксвилл, штат Пенсильвания, в ходе попытки пассажиров вернуть управление самолётом. В результате катастрофы погибли все 44 человека, находившиеся на борту, но жертв на земле не было. Не пытайтесь действовать в одиночку. Объединитесь с сидящими рядом пассажирами и создайте группы по два человека на каждого угонщика. В таких ситуациях меньше всего можно рассчитывать на тех людей, которые сидят у иллюминаторов, и им труднее... быстро начать действовать, потому что сперва нужно выбраться со своего места. А вот те, кто сидит возле прохода, должны оперативно согласовать свои действия с соседями, сидящими с другой стороны прохода, а также сзади них и перед ними. Поэтому людям с военной подготовкой или имеющим отношение к службам безопасности при регистрации на рейс следует всегда просить место около прохода, чтобы при возникновении кризисной ситуации выполнить необходимые действия. Какими средствами защиты можно воспользоваться? Прежде всего, вам потребуется импровизированное оружие: кружки с горячим кофе, свёрнутые газеты. Средства защиты: подушки сидений, подносы для еды, а также средства для временной фиксации преступников: шнуры питания, ремни сумок, находящиеся под рукой. Продумайте план. Два или три пассажира, сидящие около прохода и действующие согласованно, при прохождении мимо них угонщика берут его в коробочку, чтобы в проходе не было ненужной толкотни, которая может помешать выполнению плана. В этой операции должны участвовать только два пассажира, а третьему нужно встать на своё сиденье. Договоритесь, кто что будет делать во время нападения. Тот, кому это будет удобнее всего, должен попытаться завладеть оружием угонщика. А второй и третий пассажир схватить его за голову и тело, чтобы помешать ему двигаться. Если голова преступника окажется под контролем, это фактически позволит контролировать и его тело. Постарайтесь, чтобы угонщик потерял равновесие и как можно быстрее повалить его на пол, после чего свяжите при помощи подручных средств Обговорите условия начала действий. Например, вы атакуете угонщика в тот момент, когда он будет проходить мимо вас, но если угонщиков будет двое, вы в этот момент ни к каким действиям прибегать не будете. Усиление фиксации. После того, как свяжете угонщиков, возьмите из медицинских сумок, имеющихся в самолете, пластыри и бинты. Используйте эти средства, чтобы еще крепче связать задержанных. Изоляция угонщиков. Для того, как вы примете решение о том, что делать дальше, отведите угонщиков в туалеты, находящиеся в задней части самолёта, которые экипаж может закрыть снаружи. Выбрасывание угонщиков из самолёта Если лётчики и руководители службы безопасности считают, что угонщики всё ещё представляют непосредственную угрозу из-за возможной активации взрывчатки, которая хирургическим путём имплантирована им в тело, то самым безопасным вариантом действий в этом случае может быть такой: выкинуть их из самолёта. После принятия этого решения пилоты снижаются до 3 км, чтобы сбросить давление в самолёте, и угонщиков подводят к тем дверям аварийного выхода, которые находятся за крыльями. Вы ведь меньше всего хотите, чтобы выброшенное из самолёта тело попало в двигатель. Оперативный принцип. Подготовка к обезвреживанию угонщика, планирование действий и непосредственное обезвреживание, цель которого вернуть контроль над захваченным самолётом. Главный вывод. Нейтрализуйте угонщиков до того, как они нейтрализуют вас.